Глава 27 Заглаживает неучтивость одной из предыдущих глав, в которой весьма бесцеремонно покинута некая леди. Пока надзирательница ходила по делам, мистер Бамбл еще раз пересчитал столовое серебро и установил, в каком состоянии находится мебель. После этого он подумал, что пора бы миссис Корни возвратиться. Но поскольку она все еще не шла, Бидл решил, что не будет большого греха, если он заглянет и в комод хозяйки. Послушав у замочной скважины и удостоверившись, что никто не идет, мистер Бамбл попеременно выдвинул ящики. Вид одежды, аккуратно переложенный листами старых газет и посыпанный сухой лавандой, произвел на Бидла самое благоприятное впечатление. Дойдя до верхнего ящика, Бидл обнаружил шкатулку с висячим замком. Стряхнув, он с удовольствием услышал звон монет. Мистер Бамбл взвесил шкатулку на ладони, остался доволен и водрузил ее на место. — Я это сделаю! — возвестил мистер Бамбл, неизвестно к кому обращаясь, и с торжественной величавостью прошествовал к своему креслу у камина. Прошло еще минут десять, и в комнату ворвалась миссис Корни. Она рухнула в соседнее кресло и прикрыла ладонью лицо. «Ах, мистер Бамбл, меня так ужасно расстроили!» — простонала она. «Расстроили? Кто посмел? О, не говорите, я знаю, эти дрянные бедняки! Страшно подумать об этом. Тогда не думайте. Не могу». — Дайте там, на полке. Успокоительного. Мистер Бамбл торопливо схватил с полки зеленую бутыль и налил несколько капель в чашку. Миссис Корни пригубила и подставил еще. — Не жалейте и налейте себе. Это перечная мята. Я сама настаивала на мяти и перце. Бидл недоверчиво попробовал и причмокнул. Водка действительно была хороша. «Сейчас я успокоюсь», — заверила его миссис Корни. «Я такое слабое, глупое создание, что меня можно легко взволновать». «Разве вы слабое создание?» — вкратчиво спросил мистер Бамбл, наливая себе еще и придвигаясь поближе. «Все мы слабое создание», — вздохнула миссис Корни. «Да, это так». Сказал Бидл и обнял надзирательницу за талию. Миссис Корни вздохнула. «Не вздыхайте так!» «Я огляделся. У вас очень уютная комнатка. Прибавьте к ней еще одну, и будет замечательно!» «Для одного человека слишком много!» Снова вздохнула миссис Корни. «Но не для двух!» «Не так ли?» Миссис Корни целомудренно опустила глаза. — Совет отпускает вам угля? — поинтересовался Бидл, беря ее ладонь в свою. — И свечи, — сказала миссис Корни, чуть дрожа. — Уголь, свечи и дровая квартира, — сказал Бидл, страстно сжимая руку. — Миссис Корни, вы ангел! Надзирательница не смогла устоять против такого взрыва чувств и подалась навстречу Бидлу, который запечатлел крепкий поцелуй на ее целомудренном носу. «Известно ли вам, — спросил Бидл, — что мистеру Слауту, стоящему во главе нашего учреждения, стало хуже?» «О да», — застенчиво сказала миссис Корни. «Доктор сказал, что он и недели не протянет». Освободится вакансия, ее кто-то займет Думаю, это блестящий повод, чтобы соединить сердца и завести общее хозяйство Одно ваше слово и... Да! — прошептала надзирательница Прекрасно! — объявил мистер Бамбл и предложил отпраздновать событие еще одной чашкой печной мяты За чашкой надзирательница обмолвилась о смерти старухи. «Одно меньше», — прокомментировал Бидл. «Я позже загляну к гробовщику. Так это она вас напугала?» «Не то чтобы напугала». Несмотря на интимность момента, миссис Корни не стала говорить о словах старухи. «Никто не осмелится теперь обидеть вас», — объявил мистер Бамбл. Он с честью справился со своей миссией и потому не стал больше задерживаться. Покинув заведение, с легким сердцем и радужными мыслями, мистер Бамбл заспешил, кутаясь на холодном ветру. Лавка гробовщика оказалась незапертой, несмотря на поздний час. Но не слишком-то утруждал себя полезным трудом. Мистер Бамбл зашел и несколько раз стукнул тростью по прилавку. Никто не вышел. Однако Бидл увидел полоску света из гостиной и решил посмотреть, что там происходит. За столом в гостиной сидел Ной собственной персоной. В руке у него была кружка, явно не с чаем, если судить потому, что на столе среди разных блюд имелась и бутылка вина. Рядом стояла Шарлотта и открывала для него устрицы, которые Ной поглощал с нескрываемой жадностью. «А вот еще устричка!» — приговаривала Шарлотта. «Ах, как ты их ешь! Мне просто приятно смотреть!» «Все!» — отдуваясь, промолвил Ной. «Больше не могу! Подойди к Шарлотте, и я тебя поцелую!» «Что?» — не сдержавшись, — вскричал мистер Бамбл, врываясь в гостиную. «А ну, повтори еще раз!» Шарлотта взвизгнула и прикрылась передником. Ной замер, с пьяным ужасом взирая на бидло. «Как ты сумел заикаться о таких вещах? А как ты посмела подстрекать его, бесстыдное, Поцеловать ее? Фу! Она сама меня всегда целует, — захныкнул Ной, — даже когда мне это не нравится». «О, Ной!» — воскликнула Шарлотта. «Да, целуешь. Она меня, сэр, треплет по подбородку и всячески ухаживает». «Молчать!» — прикрикнул Бидл. «Ты ступай вниз, а ты закрой лавку. А когда вернется хозяин, передай, что завтра утром нам понадобится гроб для старухи». «О, как низко пала нравственность в этой среде!» — Куда смотрит парламент? С этими словами Бидл покинул лавку гробовщика, осознавая, что свой нравственный статус он держит не в сравнении выше.